Глава 18. Москва. Четверг. одиннадцать Альбина была на ногах почти с самого рассвета и допила уже пятую по счету чашку кофе. Источник в полиции сообщил. Саблин взялся за дело, поэтому она решила за ним аккуратно понаблюдать. Слежка не являлась любимым занятием, но в эти моменты она отдыхала, анализируя полученную информацию. Ей нравилось это делать. Летом она с большим удовольствием следила за писателем Смирновым в Египте, а потом в Бахрейне, когда оказалась вовлечена в историю с шумерским артефактом. Наблюдать, но не вмешиваться. Получила она тогда приказ от мастера бездны, что и делала. Поэтому сейчас, преследуя Саблина, Альбина могла себе позволить одновременно думать о своем плане. Мастер бездны будет звонить ей каждый день. Нужны результаты. Но их пока не было. Возможно, она выдохлась теряет хватку. Прежде такого с ней никогда не случалось. Она всегда добивалась результата, была лучшая в Ордене, и мастер поручал ей самые ответственные миссии, как сейчас. Но она почему-то не могла сделать все хорошо, как раньше. Следователь ехал куда-то за город, и Альбина держалась от него на расстоянии трех машин. Благо на мотоцикле это можно делать легко. С любого ракурса она видела нужный ей автомобиль. Саблин явно знал больше, чем она, и теперь ей предстояло выяснить, что именно. Капитан был не промах. Она поняла это еще в прошлый раз, когда столкнулась с ним летом, и ей пришлось подчищать за своими коллегами, которые напортачили, пытаясь разгадать тайну шумерского артефакта. Хоть тогда она и не возглавляла задание, но поняла. С этим Саблином шутки плохи. Он словно бульдог цепляется за дело, а если это случилось, то уже не выпустит. Альбина размышляла. Тем временем машина следователя свернула с шоссе на второстепенную дорогу.